Станислав Гров, Питер Рассел, Эрвин Ласлоу. Революция сознания. Трансатлантический диалог. Предисловие. Революция сознания это необычная дискуссия между тремя великолепными умами нашего времени, живыми в своём взаимообмене, сострадательными в своём охвате, блистательными в своей громком призыве к пробуждению нашей совести и сознания. Станислав Гров один из величайших психологов нашего и любого времени, каким его несомненно признаёт история. Его многочисленные книги о области человеческого бессознательного за пределами мозга, Космическая игра и другие уже снискали ему заслуженную славу. В своих многочисленных друзьях и коллегах он вызывает не только глубочайшее уважение, но и подлинное восхищение. Это настоящий первооткрыватель в современном освоении обширных и, по-видимому, безграничных областей сознания. Начертанные им карты этого невероятного ландшафта освещают его с точностью и страстью, равных которым в наши дни нет. Питер Рассел, блистательный теоретик, вносящий поразительный творческий импульс в любую затрагиваю им тему. В своих книгах, таких как «Пробуждающаяся земля», «Глобальный мозг» и «Белая дыра во времени», Питер снова и снова возвращается к вопросу, который может оказаться для грядущего столетия судьбоносным. Как именно изменение в сознании воздействует на трансформацию мира в целом? Если наш завтрашний день может быть приятнее, чем сегодняшний, то что для этого мы, в том числе и вы, и я, должны изменить в себе прямо сейчас? Или быть, может, время уже упущено? Что же тогда делать? Питер бьётся над этими изыскующими вопросами, проявляя не только проницательный интеллект, но и подлинно сострадательное сердце, что сказывается на каждой написанной им странице. Эрвин Ласлоу можно назвать гением системного мышления. В его книгах слишком многочисленных, чтобы их можно было перечислить. Мои любимые – это «Системный взгляд на мир», «Эволюция», «Великий синтез», «Выбор», «Шепчущий водоем» и «Третье тысячелетие». Эрвин Ласлоу, возможно, яснее, чем кто-либо еще из ныне живущих выразил тот, Ошеломляющий и в то же время столь часто незамечаемый факт, что мы живем в безнадежно взаимозависимой Вселенной, где каждое отдельное явление почти чудесным образом связано с любым другим. Делом его жизни, которому он отдается уже четыре десятилетия, является четкий и последовательный призыв признать эту невероятную и приобретенную вязь, представляющую собой наш мир, нашу жизнь, наши надежды и сны. поднимаясь к целостному видению, он помог бесчисленному числу людей вырваться из узких тенет удручающей фрагментарности. Вот уже 300 лет преследует современный мир. Именно Эрвин Ласла, следуя предложению У Моравеца из университета международного мира в Берлине, стал составителем книги, которую вы сейчас держите в руках. Эти три человека встречались в течение нескольких дней, чтобы, как рассказывает Эрвин, поразмышлять о шансах на установление мира во всём мире. В результате же, оказывается, продолжает он, что разговор идёт о кризисе, о трансформации о целях и ценностях, о мировоззрениях, о понимании себя и других, об искусстве, науке, религии и духовности. Более всего мы говорили о сознании. очень быстро обнаружив, что ключевым моментом, лежащим в основе практически всего остального, как раз и является состояние нашего сознания. Так началась их беседа. Читая последующие страницы, вы можете следить за развитием этого захватывающего разговора по мере того, как он разворачивается. Тема за темой, разумеется, трансформация сознания важна, но важны и многие другие факторы. от методов воспитания детей до экономики и политических институтов. Каким же оказался итог этой встречи? Возможно, Питер скажет об этом лучше. Мы все собираем по кусочку мозаику, которая позволит нам сделать свою жизнь более осмысленной, счастливой и здоровой, наполнить её большей взаимной заботой. Ценно каждое, даже самое крошечное звено мозаики. Порой именно оно может внезапно объединить все остальные её части. приведя к порыву или духовному пробуждению. Если бы мы полагали, что наша задача менять других, это означало бы, что мы упускаем главное. Мы считали бы себя какими-то особенными, имеющими право командовать и контролировать ситуацию. Все мы части одного и того же рисунка. Каждый из нас должен задавать себе главный вопрос: как я могу провести свою собственную жизнь в большее соответствие с этим рисунком? Что я должен сделать, чтобы моя крошечная 100.000-ная доля была способна хоть в какой-то мере ускорить этот позитивный сдвиг? По моему мнению, Станислав Гров, Питер Рассел и Эрвин Ласло проделали в настоящей книге, как и во многих других своих книгах, работу нескольких жизней по ускорению этого экстраординарного сдвига. Кен Вилбер. Вступление. Летом 1996 года Стэн Гров Пит, Рассел и я провели совместно два очень интенсивных дня. Первый на террасе дома Стэна в роще возле Мелли-Велли в Калифорнии. Второй на плавучем доме Кипита в гавани Сусолита. Перед нами были магнитофон и широкий ассортимент тем, на которые мы стремились пролить свет, как ради самих себя, так и ради других. Уве Муравец из Берлинского университета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 как раз и является состояние нашего сознания. Можем ли мы изменить и развить своё сознание настолько, чтобы суметь спасти чреватый кризисами мир снаружи, вокруг нас, и преодолеть кризисы, осаждающие наши умы внутри? После того, как вопрос был сформулирован таким образом, нам пришлось перейти к дискуссии по взаимосвязанности внешнего и внутреннего. Это, в свою очередь, породило вопросы о природе ума и, и мира и о том, что мы начинаем узнавать о них. Затем, вернувшись к вопросу об окружающем нас мире, мы задались вопросом, каким образом мы можем на деле с эффективностью использовать то, что уже начало возникать и стало называться нашей новой картой реальности. Моя собственная роль в диалоге была двойной. Будучи участником дискуссии, я в то же время был назначен на роль её модератора. Поэтому моей задачей было следить за тем, чтобы разговор оставался в предписанной ему колее. Фокусируюсь на проблемах, имеющих отношение к достижению мира во всём мире. Поначалу я полагал, что для того, чтобы не давать разговору уходить от этих тем, мне придётся формулировать конкретные вопросы, но вскоре обнаружил, что никакой необходимости в этом нет. Диалог, будучи начат, далее развивался сам по себе, напоминая само возгорающееся пламя. Моей главной заботой оказалось нечто противоположное. Мы слишком часто соглашались друг с другом, в то время как диалог по идее должен быть взаимной игрой контраст контрастирующих взглядов. По счастью, контраст всё-таки имел место, но не столько в горизонтальной плоскости, разнящейся концепции и точек зрения, сколько вертикальной, где самые серьёзные вопросы освещаются под разными углами зрения. что позволило нам пробиться ближе к их корням и истокам. Затем я уже редактировал запись нашей беседы. Моя задача состояла в том, чтобы он принял удобочитаемую форму. Это было не трудно. Каждый из нас самостоятельно поработал над дословной записью своего собственного вклада в дискуссию и скопировал на диск отредактированную им версию. Таким образом читатель может быть уверен, что то что предлагается ему в печатной форме совпадает с тем, что каждый из нас на самом деле хотел высказать. Собрав выправленные выправленные материалы, я просто позаботился о связанности и последовательности изложения, указав на основные обсуждавшиеся нами темы. Мы надеемся, что читатель, следуя развитию нашей дискуссии в ходе этих незабываемых дней в Калифорнии, хотя бы в какой-то мере сможет ощутить владевший нами возбуждение и страсть, и размышляя о сказанном нами, обретет собственные прозрения. Мне остается поблагодарить Уэй Муравеца и его коллег по Университету мира в Берлине за то, что они свели нас в троих месте. Все мы благодарны Кристине Гроф за гостеприимство, с которым она приняла нас в их состенном доме. Обстановка в эти два дня была идеальной. Если высказанные за, за это время идеи имеют хоть какую-то ценность, то этому безусловно в первую очередь способствовали замечательные условия, в которых мы могли ими обмениваться. Эрвин Ласло